Год 1870. 2 февраля. Ясная поляна. Комментарий первый. «Я слышу критиков. Катание на святках, атака Багратиона, охота, обед, пляска – это хорошо. Но его историческая теория, философия – плохо. Ни вкуса, ни радости». Комментарий второй. Один повар готовил обед. Нечистоты, кости, кровь он бросал и выливал во двор. Собаки стояли у двери кухни и бросались на то, что бросал повар. Когда он убил курицу, теленка, и выбросил кровь и кишки, когда он бросил кости, собаки были довольны и говорили. Он хорошо готовил обед, он хороший повар. Но когда повар стал чистить яйца, каштаны, артишоки и выбрасывает скорлупу на двор, собаки бросились, понюхали и отвернули носы и сказали. Прежде он хорошо готовил обед, а теперь испортился. Он дурной повар. Но повар продолжал готовить обед, и обед съели те, для которых он был приготовлен. Сколько бы ни говорили о том, что в драме должно преобладать действие над разговором, для того, чтобы драма не была балет, нужно, чтобы лица высказывали себя речами. Тот же, кто хорошо говорит, плохо действует, и потому выразить самому себе герою словами нельзя. Чем больше он будет говорить, тем меньше ему будут верить. Если же будут говорить другие, а не он, то и внимание будет устремлено на них, а не на него. Комедия герой смешного возможен, но трагедия при психологическом развитии нашего времени страшно трудна. А того только в учебниках можно говорить об эфигении, эгмонте. Генрихе четвертом, Куриолане и так далее. Комментарии третий, четвертый. Но не читать, не давать их нет возможности. От того бездарные подражатели могут подражать подражанию слабому Пушкина, Борису Годунову. От того белый стих, которым останется несомненной истиной то, что на будущего себя сказал Пушкин: «Послушай, дедушка, мне всякий раз». Когда взгляну на этот замок Ретлер, приходит в голову, что если это проза, да и дурная. Комментарий пятый. Взятие Карсони Владимира Эпопея. Меньшиков женит Петра II на дочери. Его изгнание и смерть драма. Комментарии. Первый. Это и следующая записи тысяча. 1000... 870 года сделаны на отдельных листах, смотри полное собрание сочинений, том 48, страница 343-345, а также в записных книжках 3-й и 4-й, страницы 111-112, 124-126. Комментарий второй. Толстой, вероятно, имеет в виду статью Шилгунова «Философия застоя. Смотри дело номер 1 за 1870 год» и другие рецензии, в которых резко критикуются философские рассуждения в романе «Война и мир». Комментарий третий. «Эфигения в Тавриде» 1779 года, Эгмонт, 1788, «Трагедия Гёте». И комментарий четвертый. Генрих IV, Куриулан, «Трагедия Шекспира». Конец комментариев. Страница 264 3 февраля 1870 года. Система. Философская система, кроме ошибок мышления, несет в себе ошибки системы. В какую форму не укладывай свои мысли, для того, кто действительно поймет их, мысли эти будут выражением только нового миросозерцания философа. Для того, чтобы сказать понятно то, что имеешь сказать, говори искренне, а чтобы говорить искренне, говори так, как мысль приходила тебе. Даже у больших мыслителей, оставивших системы, читатель, для того, чтобы ассимилировать себе существенное писателя, с трудом разрывает систему и разорванные куски, относя их к человеку, берет себе. Таков Платон, Декарт, Спиноза, Кант. Шопенгауэр говорит, что его система есть круг. Он говорит свод, чтобы понять который, надо пройти его несколько раз. У слабых мыслителей Гегеля, Коусина, разорвав систему, Приходишь в непосредственные отношения с пустым человеком, от которого нечего взять. Толпа же любит систему, толпа хочет поймать всю истину, и так как не может понять ее, то охотно верит. Геота говорит, истина противна, заблуждение привлекательно, потому что истина представляет нас самим себе ограниченными, а заблуждение всемогущими. Комментарий шестой. Кроме того, истина противна, потому что она отрывочно непонятна, а заблуждение связано и последовательно. Русская драматическая литература имеет два образца одного из многих и многих родов драмы. Одного самого мелкого слабого рода сатирического, горе от ума и ревизор. Остальное огромное поле не сатиры, но поэзии еще не тронуты. Комментарий шестой. Эта мысль Гёте взята из его изречений в прозе. Конец затекстового комментария. Страница 265. 1870 год, 14 февраля. Одним из лучших образцов того, каким образом очевидные для нас причины людских действий, для них самих кажущихся таковыми, Не суть причины, ибо не совпадают с последствиями, а имеют другие причины, совпадающие с последствиями, есть мода. Причина вечной перемены одежды для людей есть желание богатейших отличаться от беднейших. Но ясно, что цель бессмысленна, ибо отличий много, кроме моды, и цель не достигается, ибо тотчас все переменяют. Но цель, невидная для действующих, достигается. Брошенные платья одевают все бедное население Лондона, Парижа, больших городов. И это не случайно очевидно из того, что там, где большое скопление народа, пролетариат, там и быстрые перемены мод, отдающие неизношенные материи дешево бедным. И где меньше пролетариата, там медленнее движение мод, где больше, там быстрее. 4 апреля. Читаю историю Соловьева.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 Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей, разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. Это правители, несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого. Страница 266, 5 апреля. История хочет описать жизнь народа, миллионов людей. Но тот, кто не только сам описывал даже жизнь одного человека, Но хотя бы понял период жизни не только народа, но человека из писания тут знает, как много для этого нужно. Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство, дар художественности, нужна любовь. Кроме того, при величайшем искусстве нужно много-много писать, чтобы вполне мы поняли одного человека. Как же в 400 печатных листах самое многотомное историческое сочинение Описать жизнь 20 миллионов людей в продолжении одной тысячи лет, то есть 20 миллионов умноженное на тысячи. Не придется буквы на описание года жизни человека. Но и это не вся еще беда. Искусство нет и не нужно, говорят, нужна наука. Не только подробностей всех о человеке нет, но из миллионов людей об одном есть несколько недостоверных строчек, и то противоречивых. Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде все было хуже. Как же тут быть? А надо писать историю. Такие истории писали и пишут, а также истории называются наука. Как же тут быть? Остается одно. В необъятной неизмеримой скале явлений прошедшей жизни не останавливаться ни на чем, а от тех редких, на необъятном пространстве отстоящих друг от друга памятниках, В вехах протягивать искусственным, ничего не выражающим языком, воздушные, воображаемые линии, непрерывающиеся и на вехах. На это дело тоже нужно искусство, но искусство это состоит только во внешнем, в употреблении бесцветного языка и в сглаживании тех различий, которые существуют между живыми памятниками и своими вымыслами. Надо уничтожить живость редких памятников, доведя их до безличности своих предположений. Чтобы все было ровно и гладко, и чтобы никто не заметил, что под этой гладью ничего нет. Что делать истории? Быть добросовестной. Брат, соописывает то, что она может описать, и то, что она знает, знает посредством искусства, ибо история, долженствующая говорить необъятное, есть высшее искусство. Как всякое искусство, первым условием истории должна быть ясность, простота, утвердительность, а не предположительность. Но зато история искусства не имеет той связанности и невыполнимой цели, которую имеет история наука. История искусства, как и всякое искусство, идет не вширь, а вглубь. И предмет ее может быть описание жизни всей Европы и описание месяца жизни одного мужика в XVI веке. Страница 268